«Сергей Вишневский. Такая война. Цикл «Большой круг». Читает Денис Борисов. Глава первая. Перед парнем стоял тот самый Синти из видений, которые показал Амур. Цель всего похода и брошенного университета стояла и с кривой смешкой рассматривала мака. «Ты же не... Ты же мак воли и...» Синдзи залез рукой в сумку и достал оттуда странный засушенный комок. — Что, удивлен? — Я тоже. — Не прячу улыбки, — продолжал он. — Не ожидал тебя тут увидеть. Я думал, он распылить тебя в грязь, когда поймет, что ему пришел конец. — Кому? — сглотнув, спросил парень и начал накачивать щиты силой. — Хозяину языка. Наездник кинул под ноги парня небольшой кусочек засохшего мяса. — Узнаешь? Маг аккуратно присел, взглянув на засушенный раздвоенный язык, и поднял взгляд на Синди. Это язык Амора? Я долго служил Кабаду, вздохнул Синди. По сравнению с ним Амор просто ангел. Мне приходилось убивать сотнями детей, женщин, младенцев, пытки, постель по указке. Это была долгая служба. Я успел поменять четыре тела, прежде чем ты умудрился его угрохать. Парень вздохнул и, поджав губы, развел руками. «Я сначала хотел отпилить рога, но потом подумал, что лучше взять его самое лучшее оружие». Язык, нахмурился маг. «Что-что, а ложь была его самым лучшим оружием», кивнул Синди. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, что он тебе наврал, но перед тем, как я его уничтожил, он пытался доказать, что он мой брат», расхохотался Синди. «Мне интересно, что он соврал тебе». Макс сглотнул и неуверенно произнес. — Ты лжешь, — неуверенно пробормотал темный подмастерье. — Ты хочешь меня запутать? — Верь, чему хочешь, — усмехнулся Синди. Но я считаю, мы в расчете. Ты убил Кабада, а я отправил в бездну твоего Амора. Мы свободны и квиты. Вдруг что-то встало на свои места. Козлоголовый, долг и древняя ведьма. Он сказал, что воскресит мою семью, — растерянно произнес Мак. Он солгал пожал плечами Синди. — Как и всегда. Я знал, что Амор не настолько жесток, как кабат, но это его манера лгать. Порой она раздражала. — Я видел своими глазами, что... Ты видел лишь то, что тебе разрешали увидеть. Ни один демон, даже бог, не будет таскать души из другого мира и выполнять их желания, тем более воскрешать мертвых. — Ты лжешь, — тихо произнес парень. — Это все ложь. «Я не собираюсь тебя убеждать. Это язык демона. Ты сам прекрасно знаешь, как узнать имя владельца. Кто из нас, в конце концов, ритуалист?» Маг поднял взгляд на собеседника и с подозрением поинтересовался. «А что ты здесь делаешь? И зачем гнался за солдатами?» «Видишь ли», — сморщился Синзи, «мою настоящую силу, скорее всего, раскрыли. Я долго прятал магию воли под видом магии воздуха. Мне необходимо было затеряться». — А что может быть лучше для того, чтобы затеряться? — Война — идеальное место, чтобы исчезнуть. — Что за чушь? Кто будет избавляться от сильных магов? — Это же... — Это сила, которая может перевернуть трон, если и вздумается, — покачал головой незнакомец. — Ты думаешь, темных магов империи загнали в тень потому, что они были плохими мальчиками? Они были сильнее, могли реально поменять власть, и у них были вопросы к императорскому роду. Это бред. Это власть угорски выродившихся магов, подчисляющих себя к императорской семье. Один император чего-то стоит, но и он жалкая тень по сравнению с предками. В Сатуре проблема почти та же. Старый род выродился и боится только за свое существование. Поэтому все, кто не желает стать его частью, Макс сглотнул и уставился неверящим взглядом в наездника. В любом случае, я сделал все, что хотел. Я знал, что ты идешь за мной, но сдуру не подумал, что там, над первой заставой, можешь быть ты. Больше меня тут ничего не держит. И куда ты собрался? Затеряюсь на востоке или уйду на запад. Я не собираюсь участвовать в войне. Какой войне? В последней войне империи Антолия Синди развернулся и пошел к стене, которую образовала ловушка Мака. Сейчас в империю вторгаются со всех сторон. — Все, кто имеет хотя бы маленький кусок земли рядом с Империей, уже вели войска. Этой державе пришел конец. Наездник приложил руку к стене из рун и немного надавил. Стена под его рукой прогнулась, и руны начали расползаться. — А что... что мне делать? — растерянно спросил маг. — Ты предлагаешь решать это мне? — усмехнулся парень, окончательно развалив стену ловушки. — Нет, но... — Мне плевать, что ты будешь делать. Мы с тобой в расчете. Семью твою, Амур, никогда не оживлял. Ты в своем мире, скорее всего, подох, как и я. А сейчас ты свободен. Тебя никто не держит и не контролирует. Уже выйдя из ловушки, Синзи вдруг остановился и, обернувшись, произнес, глядя в глаза Мака. Мы в какой-то мере друг другу обязаны, но это взаимно. Поэтому мы в расчете. Однако, если наши интересы пересекутся, то... Тут Синзи сделал неопределенный жест. Ты понимаешь, да? Все будет по-взрослому. После этого наездник покинул пещеру, оставив мака в прострации. В расчете. Удивленно пробормотал мак и поднял с каменного пола кусок засохшего раздвоенного языка.